Авария в Груневальде. Несколько дней спустя я принимала гостей. Вальтер Прагер и Ганс Эртль рассказывали мне о вылазках в горы, которые они предприняли после окончания работы в Гренландии. Когда мы вместе весело готовили ужин, зазвонил телефон. Поскольку было очень поздно, я не хотела подходить. Но Прагер, уже держа трубку в руке, протянул ее мне. Я сразу узнала голос. «Это Геббельс». «Можно ли мне на минуту забежать к вам?» «Нет», — ответила я резко. «Сожалею, господин министр, у меня гости». «После паузы я услышал. То, что я должен сообщить, не терпит отлагательства». «Мне очень жаль, доктор Геббельс, но сегодня из Швейцарии приехали мои друзья. Они ночуют у меня». Геббельс настаивал. «Я недалеко от вашего дома. Приеду на такси». И, не дожидаясь ответа, повесил трубку. Я пришла в ярость и не хотела спускаться вниз. Но друзья посоветовали не обострять отношения. Приятный вечер был основательно испорчен. Когда я вышла на улицу, Геббельс стоял один-одинешенек. Он был в дождевике и широкополые, низко надвинутые на лицо шляпе. Лило как из ведра, такси поблизости не было. Извинившись за неожиданное появление и оглядевшись по сторонам пустынной темной улицы, он сказал... «Здесь нам нельзя оставаться, вы совсем промокнете». Спасаясь от дождя, мы укрылись в моем «Мерседесе». «Я не могу показываться рядом с вами, мы должны отъехать». «Куда?» — озадаченно спросила я. «Куда хотите, но чтобы нас никто не увидел». «Вы ставите себя и меня в глупейшее положение». Мы отправились вниз по Кайзер-аллее, в направлении Грунневальда. Дождь был такой сильный, что я ничего не могла разглядеть через стекла. Каждую минуту мог пойти град. Лучше всего, подумала я, ехать в Грюневальд. В такую погоду наверняка там не будет ни одной живой души. Когда мы, двигаясь от дамбой канала Гогенсолернов, повернули в Грюневальд, я увидела как Геббельс достал из кармана плаща пистолет и положил его в ящик для перчаток. Примечание. Гогенсолерны. Немецкий княжеский род, впервые упомянутый в источниках В 1061 году. Заметив мой испуг, он с улыбкой произнес «Я никогда не выхожу на улицу без оружия». Тут уж я действительно стала с нетерпением ждать объяснений. Но Гиббельс смолчал Машина могла ехать только со скоростью пешехода. На проезжей части образовались большие лужи. «Только бы не врезаться в дерево», — подумалось мне. Я съехала с дороги в лес, который становился все более густым, так что мне пришлось выруливать между елями, как слалами. Мы медленно двигались по раскисшей земле. Тут Геббельс положил мне руку на талию. В это мгновение машина сильно дернулась и остановилась. Я с испугом увидела, что автомобиль накренился. Мы не решались пошевелиться, боясь, что перевернемся. Геббельс, который оставался на удивление спокойным, осторожно вынул пистолет и опустил его в карман. Затем попытался открыть дверь. К счастью, нам удалось выбраться. Из-за плохой видимости я наехала на холмик, и машина по самую левую подножку засела в вязкой грязи, а передние колеса повисли в воздухе. Ситуация неприятная. Было очевидно, что вдвоем нам «Мерседес» не вытащить. «Фройляйн Рифеншталь, если вы пойдете в ту сторону», Геббельс указал направление, откуда мы приехали, «то через несколько минут вы на дорогу, где сможете вызвать по телефону такси. К сожалению, я не могу сопровождать вас. Вместе нас не должны видеть ни в коем случае». Я удивилась тому, насколько хорошо он ориентируется в темноте. Затем Геббельс попрощался со мной, поднял воротник плаща и зашагал в противоположном направлении. После долгих блужданий я обнаружила пивную, откуда смогла позвонить на квартиру. Я попросила друзей, которые уже сильно беспокоились, приехать за мной на такси. Может, с помощью шофера нам удастся вытащить машину. Я промокла до нитки, поэтому попросила захватить теплые вещи, плащ и карманный фонарик. Пока я, дрожа от ознобы, сидела в пивной, меня согревал горячий грог. Весьма любезный хозяин принес вязаную кофту и шрастяную шаль. Я все еще чувствовала страх перед Геббельсом, прямо-таки гнусным образом преследовавшим меня. Великая тайна, которую он собирался мне открыть, была всего лишь грязной уловкой. Когда друзья приехали, я вздохнула с облегчением. Какое счастье, что я была в этот вечер не одна. Вчетвером мы нашли машину, но все попытки вытащить ее закончились безрезультатно. Пришлось возвращаться домой на такси. За обильным столом мы отметили мое спасение.